Глава двенадцатая Глубокая ночь. Я лежала в постели. Мои служанки, скорее товарки, чем рабыни, улеглись на свои тюфяки и заснули. Я заново переживала в тишине этот необыкновенный заключительный день состязаний. Все произошло не так, как я представляла. Я мечтала о том, чтобы поскорее закончились речи, выступления, церемонии. Я устала оценивать людей — отмечать тончайшие нюансы в их словах и, что более важно, о том, что скрывается за их словами. Шутки и цинизм к нестры пошли на убыль, а напряжение матери и отца возрастало. Я боялась ошибиться в своем выборе, ведь я выбирала не просто мужчину, я выбирала будущую жизнь. Отец спросил меня, чего я ожидаю от Менилая, но я не смогла вразумительно ответить. Я все время возвращалась мыслями к нему, Своим невидимым присутствием он бередил мое воображение, которое рисовало образ желанного мужчины. Ночь была довольно холодной, что часто бывает весной. Но от возбуждения я все время сбрасывала легкое шерстяное одеяло и лежала в темноте дрожа. Перед моим мысленным взором шествовали, как призраки, один за другим женихи с упреком и мольбой глядели на меня. «Выбери меня, отнесись ко мне благосклонно». «Я сделаю тебя счастливой, я лучший». Я все тебе отдам. Если я сделаю выбор, разойдутся ли они с миром по домам, как поклялись на крови? Я не хочу выходить замуж за царя. Я не хочу уезжать в чужой город или в чужую страну. Если я выйду замуж за того, кто не имеет царского звания, он сможет остаться со мной в спарте. Я буду избавлена от разлуки с тем, что мне дорого, с семьей, с родиной. И вот, словно по волшебству... В призрачном шествии цари растаяли, как дым. Рассуждаем дальше. Я не хочу выходить замуж ни за того, кто гораздо старше меня, ни за того, кто младше. Тот, кто старше, будет относиться ко мне, как к дочери, либо чересчур строго, либо чересчур снисходительно. Тот, кто младше, будет относиться ко мне, как к матери, искать во мне опоры и мудрости, Таким образом вылетают и до меня, и Минисфей, потрокал десятилетний жених из Каринфа. Я не хочу выходить замуж за того, чья внешность, пусть даже частично, мне не нравится. Сразу испарился толстяк из Авбеи, и с ним еще несколько человек, которые по какой-либо причине были мне неприятны. Среди них и Одиссей, хотя я знала, что он не претендует на мою руку. В его глазах было нечто, от чего мне становилось не по себе, он не вызывал мне меня доверия. Хотя он вел себя как друг — Я чувствовала в нем расчетливого противника. Пенелопа — то, что ему нужно. Я встала, подошла к окну и прижалась лбом к раме. И все равно их осталось так много. Кого же выбрать? Я ни на ком не могу остановиться, а времени осталось совсем мало. Помоги же мне! Помоги! Кому же я тогда взывала? — О, дорогие богини, пожалуйста, услышьте меня и помогите сделать выбор. Я обратила взор к ночному небу, как будто и впрямь ожидала там увидеть богинь. Но все, что я там увидела, — россыпь мигающих звезд. «Гера, светлая богиня супружества, вразуми меня. Ты, для которой брак превыше всего на свете, смилуйся надо мной. Прекрасная Персифона, которая так горько рассталась со своим девичеством. Напутствуй меня в моем девичестве. Превращение из девушки в женщину всегда дается нелегко». «А ты была похищена силой. Возьми меня за руку и просвети мой ум». Я напрягла все органы чувств, но черная бесконечность хранила молчание. Долго я стояла, дрожа в темноте, в надежде ощутить божественное присутствие. Ветер доносил до меня запах цветущих деревьев, словно сладостное дыхание богинь. Я вернулась в свою постель, но я забыла в своем обращении упомянуть Афродиту, Я пренебрегла самой могущественной из богинь, во власти которой находятся и мужчины, и женщины, и их сердца. Я повторила ошибку своего отца, который тоже некогда пренебрег Афродиты и навлек на себя ее гнев. «Он скоро будет здесь!» — воскликнула Клитом Нестра и до боли сжала мне руку. «Он бежит сюда! Он не остановился в Лерне! Он продолжил бег и хочет добежать до Спарты!» «Как? До самой Спарты?» — изумилась я. Это сверхчеловеческих сил, я не просила об этом. Он решил не просто выполнить твоё задание, а перевыполнить его, не понимая, что с ним происходит. Клитом Нестра отпустила мою руку. Со всех сторон нас окружали люди, женихи оставались во дворце, дожидаясь решения, томились от скуки и жаждали развлечений. Бег минилая стал именно таким развлечением. Все уши навострились, чтобы разобрать, о чем мы говорим с сестрой. Мне передали, что кандидаты делают ставки на то, кому я отдам предпочтение, и любые новые сведения помогли бы выиграть пари. «Давай выйдем», — кивнула я критом Нестри. Мы прошли в охраняемый внутренний двор дворца и, присев на низкую скамью, заговорили шепотом: «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. Минилай никогда раньше не проявлял такого рвения. «Я просто диву даюсь». Мне не верилось, что эти чудеса совершаются из любви ко мне. Ведь он, по сути, не знает меня, — Мы с ним разговаривали всего несколько минут той лунной ночью много лет назад. Ты думаешь, его привлекает трон, который перейдет к нему после отца?» Клитемнестр склонила голову на бок, некоторое время обдумывала мое предположение. «Не исключено. Жить все эти годы тенью Агамемнона было, наверное, нелегко, хотя он не подавал виду. Его непросто понять, он скрытный человек. Может, он хочет славы победителя среди женихов? Дорогая моя, а кто же из них не хочет?» говорил он ко всему безразличен. Человек без страстей. «Да, в основном. Страстей вагомемно не хватит на двоих. Большая страстность не лучше полной бесстрастности». этому Нестро, оглянувшись, еще более понизила голос. Но у лая даже наложницы нет. Он никогда не взял себе ни одной пленницы. Ни разу не потребовал ни одной из женщин и добычи. «Так, наверное, он предпочитает мужчин?» — догадалась я. «Нет, мужчинами он тоже не интересуется. Может, он дал Клятворд и Миди? Хотя взрослые мужчины не могут». «О чем вы тут шепчетесь, как две заговорщицы?» Кастер, выйдя из дворца, направлялся к нам. «А мы и есть заговорщицы. У нас нет другого выхода», — ответила я. «Ты уже сделала выбор?» — спросил он, широко улыбаясь и скрестив руки на груди. «Я никому не скажу, клянусь». Он сделал шутливый жест, изображая торжественную клятву. «А ты на моем месте кого бы выбрал?» — спросила я. Я всегда ценила его мнение, но оба моих брата до сих пор ни словом не обмолвились ни об одном из женихов. Все зависит от того, какую жизнь я хотел бы вести», — ответил Кастер. «Тихую или воинственную, или богатую. Но я же не ты, сестричка». «Я еще никого не выбрала», — призналась я. «Я исключила некоторых совсем неподходящих, но все равно осталось много кандидатов». «Сестричка, тебя это должно льстить». Как известно из истории легенд, нет ни одной женщины, руки которой добивалась бы столько охотников. Ты только подумай. Меня это ничуть не радует. Я вообще не хочу выходить замуж, но знаю, что должна. Не уезжай, не оставляй нас, — вдруг не выдержала клита Нестра. Я крепилась, но сейчас при мысли, что ты скоро уедешь, не могу молчать. Микены не столь далеко от Спарты, поэтому мы не чувствовали разлуку так остро. Но если ты будешь далеко... Нет, я не вынесу этого. Взрыв ее чувств потряс меня. Даже отец с матерью так не переживали предстоящую разлуку, смирившись с ее неизбежностью. Я была растрогана до глубины души и обняла сестру. Кастр подошел и положил руки нам на плечи. Нежность переполняла меня. «Любимая сестра, любимый брат», — сказал я, «я никогда никого не полюблю так, как люблю вас». И едва эти слова слетели с моих губ, я услышала смех Афродиты. Афродиты, которой я так упорно пренебрегала. И смех ее был презрительным и злым. «Говорят, он уже показался на горизонте», — объявила мать. Она вошла в мою комнату еще до того, как рассвело, и склонилась надо мной. Я открыла глаза и в полумраке увидела ее фигуру. Она нежно коснулась меня. «Уже? Так скоро?» — пробормотала я и, привстав, облокотилась о кровать. Мне хотелось отдалить неизбежное, но мое будущее уже замаячило на горизонте. «Бедная, бедная моя лебедушка, Мать присела на край кровати и прижала меня к себе. «Неужели нет никакого выхода?» — воскликнула я. «О, «Как же я не хотела замуж! Не хотела связывать себя с мужчиной! Но, с другой стороны, мне хотелось свободы, хотелось увидеть мир без покрывала, хотелось вырваться из клетки, в которой я жила. А освободить меня, сломать решетки может только замужество». «По правде говоря, будь моя воля, вместо того, чтобы менять клетку на мужчину, я бы избавилась от того и от другого и улетела, куда глаза глядят». «Как же нет выхода! Каждый жених предлагает тебе свой», — ответила мать. Ее лицо выражало печаль. Она тоже жаждала выхода, который избавил бы ее от беспощадной власти времени, лишившей ее молодости. Женщина, которая выдала замуж дочерей, старая женщина. Она больше не может претендовать на внимание Зевса. Даже мечтать об этом не имеет смысла. Перья в шкатулке пожелтеют. Но ведь женихи полностью меняют жизнь. Только один, моя дорогая, только один. Остальные возвратятся к себе домой и изменят жизнь какой-нибудь другой женщины. Так уж заведено от века. Мать отёрла слезы и улыбнулась. «Я хочу жить как можно ближе к вам», — сказал я. «Я не хочу уезжать далеко». Мать погладила меня по волосам. «Нельзя выбирать мужа по географическому принципу. Ты должна выбрать того, кто тебе больше всех нравится, а не того, кто живет рядом или согласен поселиться в Спарте. Пора вставать. Нужно встретить Менилая», — сказала я, поднимаясь. «Богини, наверное, вразумят меня. Нужно верить и ждать». Матушка, понимающе посмотрела на меня. «Надень самый красивый наряд, лебёдушка. Хотя, мне кажется, ты и без моего совета хотела так поступить». Я выбрала тунику и плащ из тончайшей шерсти цвета розовой зари. Мне с детства говорили, что это мой цвет. Ткань кутала меня, словно облако. Я надела золотые серьги с аметистами и тяжелый золотой браслет. Никаких ожерелей, они только испортят впечатление. «Он достиг окрестностей Спарты», — сообщил Полидевк. «Скоро будет здесь. Может открыть ворота и встретить его». Восходящее солнце позолотело его волосы и я вдруг увидела, как красив мой брат. Отец подошел и встал рядом со мной. «Да, конечно», — подтвердил он. «Менелай заслуживает почетного приема. Он заставляет меня краснеть. Не помню, что я совершил в честь твоей матери, но уж точно не бежал дни и ночи напролёт». Отец хлопнул в ладоши и дал знак слугам открыть ворота, выходившие на дорогу, которая вела под гору к реке. «Что ж, может, вначале ты ничего выдающегося и не совершил?» — подумала я об отце. Зато потом выдержал слухи и сплетни о матери и Зевсе. К нам присоединились Кастер и матушка. Клитом большая любительница поспать, никогда не вставала до света. Мы стояли у ворот и смотрели на горный склон. Далеко внизу виднелись ивовые заросли, нависавшие над водой. На тропинке вдоль поля стояли любопытные. Послышались одобрительные возгласы и аплодисменты. На тропинке показалась фигура человека, который двигался медленно, с трудом отрывая ноги от земли, размахивая руками. «Быстроногим его не назовешь, заметил Полидевк. «Среди нас он вряд ли стал бы победителем». «Мы никогда не устраивали соревнований, которые продолжались бы сутками», ответила я. «Я очень сомневаюсь, что кто-нибудь, даже ты, смог бы пробежать столько времени без передышки. Послушаем, что он расскажет». Брат пожал плечами. Мне. Я ведь так любила бегать. Было интересно узнать, что чувствует бегуна, долевая леса, поля, холмы, болото. Это особый вид бега. Не на скорость, а на выносливость. А я бегаю быстрее. Откуда ни возьмись, рядом с нами появился этот странный ребенок, Ахилл. Он выскочил из ворот и бросился вниз по склону. У подножия горы он встретился с Менилаем, повернул и побежал в гору вместе с ним. Хорошо выспавшийся, только что стартовавший мальчишка, конечно же, бежал быстро. Он обогнал Минилая, обдав его фонтаном камешков. Высоко задирая ноги и тяжело дыша, Ахил влетел в ворота, поднял руки и ликующе заорал. «Я быстрее! Быстрее!» Отец почти не обратил на него внимания, едва кивнул головой и отодвинул в сторону. Тогда Ахил начал скакать на месте, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Но все взоры были обращены на Минилая, который тяжко преодолевал подъем. Вряд ли это можно было назвать бегом. Он выглядел совершенно изможденным и еле-еле отрывал ноги от земли. Краем глаза я заметила, как Патрокол подошел к хилу и стал возиться с ним, не скупясь на похвалы. Ему удалось успокоить разбушевавшегося ребенка. Без сомнений, он знал к нему подход минилай между тем приближался к последнему гребню горы совсем недалеко от ворот на мгновение он скрылся из виду потом внезапно показалась его рожевато золотая макушка вокруг которой солнце образовало ореол его глаза не отрывались от близкой цели ноги двигались грудь высоко вздымалась он одолел ворота повернулся и чуть не рухнул на земь из груди вырвался глубокий хрип Он зашатался и точно бы упал, если бы не кастер, который поддержал его. Глазами лая, закатились, он едва держался на ногах. Ничего не соображая, я подбежала и подхватила его с другой стороны. От пота он был скользкий, как только что выловленная рыба. И тут он потерял сознание, взглянув мне в глаза и что-то прошептав. Что? Я не разобрала. На этом показательные выступления женихов закончились. Теперь я должна была сделать свой выбор, не мешкая. Отцу хотелось, чтобы и гостеприимство не до конца истощили его припасы. Мне, как благоразумной дочери, не следовало вовлекать его в новые траты и медлить с решением хотя бы день. И снова у меня возникло мучительное, сжимающее горло чувство, что меня торопят, насильно загоняют на путь, для которого я еще не созрела. Я пошла готовиться к вечерней церемонии. Служанки унесли воздушный наряд цвета утренней зари и принесли темно синее платье, как небо перед наступлением ночи. «Госпожа, ты прекрасна!» — сказала одна из моих девушек. «Принеси диадему. Слушаюсь, моя госпожа». Девушка принесла плетёный серебряный обруч, украшенный драгоценными камнями, и осторожно наделала мне на голову. Волосы я оставила распущенными, они покрывали плечи и спину. «Серебро прекрасно смотрится на твоих волосах, лучше золота». «Золото просто не было бы видно, оно бы слилось с цветом твоих волос». Девушка открыла флакон с маслом нарцисса и смазала мне запястье и шею, только сбоку. «Чтобы не испачкать ожерелье», — пояснила она. «Какое ты наденешь сегодня темно «Тёмно-синее платье и серебро в волосах. Что не нарушит их гармонию?» «Дай, пожалуйста, прозрачное ожерелье, из хрусталя. Пусть хоть что-то сегодня будет прозрачным и ясным. Если б такими же были мои мысли». После того, как меня одели и убрали, я отпустила обеих служанок. Несколько минут я постояла в комнате одна, по-прежнему не зная, как поступить, кого выбрать. Но выбор сделать необходимо. Пора покончить с неопределенностью, И для себя, и для других. Я сделала несколько глубоких вдохов, медленно вышла из комнаты в маленький дворик, образованный внутренними покоями. На фоне неба уже трепетали молодые зеленые листочки. Я искала взглядом созвездие Льва, мое любимое созвездие, которое напоминало о подвиге Геракла в Немее. Глядя на звезды, меня не покидала надежда, что они подскажут мне ответ, который удастся расшифровать в мигании небесных огоньков. Что мне оставалось делать? Выбор неотвратим. Снова и снова я молила Геру и Персифону направить меня, но безрезультатно и вот тупое смирение соединилось в душе с решимостью отчаяния так чувствует себя солдат перед лицом сильнейшего врага хорошо я должна сделать выбор я его сделаю сейчас я закрою глаза и тот кто появится перед мысленным взором и будет моим избранником послышался скрип гравия под чьими то шагами и образ Минилая, тяжело бегущего в гору всплыл передо мной И так невидимка который прошел через двор решил мою судьбу значит минилай Что ж, это справедливо, так тому и быть. И тут же доводы побежали в моей голове один за другим, на перегонки, как слишком резвые дети. Разве мне не был дан знак несколько лет назад? Тот давний ночной разговор с Менилаем. Разве боги не специально устроили так? Разве я не почувствовала тогда же симпатию к нему? И разве он не доказал сейчас, что из всех женихов является достойнейшим, выполнив мое задание? И разве наши волосы ни одного цвета? Теперь мне казалось, что даже в этом сходстве имеется скрытый смысл. минилай Я почувствовала не только облегчение, но даже тепло и радость в сердце. Я глубоко вздохнула и пошла исполнить свой долг. Мегарен был велик и без труда вмещал всех. Все и собрались сейчас. На всякий случай, если ночью похолодает, в очаге разожгли огонь. Но совершенно напрасно. Из-за скопления народа воздух согревался дыханием людей. Когда я вошла, все взоры обратились на меня. По рядам пробежал трепет. Отец протянул руку и указал мне место подле своего трона. Гости уже отужинали, поглотив изрядное количество говядины, баранины и вина. Поэтому имели довольный вид и взгляд, который бывает у сытых мужчин. Тем лучше. Спокойнее примут мое решение. Отец встал и совершил обычное возлияние в честь Зевса и других богов. «Дочь моя». Ты сама должна объявить о своем выборе. Ты его сделала? Да, сделала. Сделала благодаря невидимке, который вызвал в моем воображении образ Минилая. Итак, мы слушаем тебя. Отец встал и положил руки мне на плечи. Я оглядела еще раз всех мужчин. Они, не шевелясь, смотрели на меня Патрокл и Доминей, Аякс, Тевкар, Антилох, Агамемнон и Минилай. И еще много-много других, о которых я даже не упомянула в своем рассказе. Час пробил. Одно мое слово, один мой шаг определит весь мой дальнейший путь до конца дней. Отец сложил мне в руку венок из Дикой Оливы. день на своего избранника», — сказал он. Только в этот миг я осознала, что для отца мое решение будет такой же неожиданностью, как и для всех. Он полагался на меня, на то, что мой выбор укрепит его царство. «Благодарю тебя, отец». Я подошла к группе женихов, Я отчетливо ощущала легкий ветерок от развивавшейся туники, волны тепла от горевшего очага, и все же шла, как во сне. «Будь моим мужем», — сказала я Менилаю и надела венок ему на голову. Я не смела взглянуть ему в лицо. Да я и не хотела смотреть ему в лицо. Теперь, когда решение принято, никакие запоздалые впечатления не должны меня смущать. «Царевна!» Он опустился на колени и запрокинул свою красивую голову назад, едва не уронив венок. «Поднимись», — сказала я, — «и встань рядом со мной». Он сделал, как я велела, но все равно я не решалась посмотреть на него. «Итак моя дочь сделала выбор. Продолжим веселье», — провозгласил отец. Эхом по Мегарону прокатился вздох. Вздох, облегчения, освобождения. Все позади. Минилай сжал мою руку и повернулся ко мне. «Царевна», — сказал он. «Царевна, я недостоин тебя». «По-прежнему я не смела взглянуть на него. Он заметил, что я не смотрю ему в лицо». «Царевна», — сказал он, — «тебе ли бояться смотреть на меня? Я обычный человек. Если уж я отваживаюсь смотреть на тебя, тебе бояться нечего». Тут подошел отец и обнял Минилая. «Сын», — обратился он к нему. Следом подошли кастер с полидевком. Если они и сожалели о том, что теряют право на наследование трона, который теперь перейдет к Минилаю, то не подали виду. Ведь если бы я, как клитом Нестра, покинула Спарту, уехав вместе с мужем царем власть от отца перешла бы к ним. «Рад приветствовать тебя, новый брат», — сказал Кастер. Полидевк похлопал Менелая по спине. «Давай как-нибудь посоревнуемся с тобой в беге, не возражаешь? Но ты выиграл главные соревнования в своей жизни». Матушка взяла Менелая за руки. Аклита Мнестра обняла меня. «Теперь мы дважды сестры, шепнула она. «Я так счастлива!» «Когда же день свадьбы?» — спросила Агамемнон. «После свадьбы ты должна будешь поехать в Микены и провести там первую брачную ночь». «Скоро», — ответила я. «Сразу, как только будут сделаны приготовления. они не займут много времени, ведь вся семья в сборе». Неожиданно меня охватило нетерпеливое желание не просто шагнуть, а броситься навстречу будущему.